Глава 5. Где речь идёт о счётных машинах и о кассах, умеющих защищаться. На следующее утро в 8 часов Мишель Дюфрунуа направился в главную контору банка «Космодаж» и компания. Она размещалась на новой улице Друо. В одном из зданий, построенных на месте старой оперы, молодого человека проводили в обширный пролелограм, оборудованный аппаратами странной конструкции, назначение которых он сначала не понял. Они походили на огромные фортепиано. Заглянув в соседний зал, Мишель обнаружил там гигантские, словно крепости, кассы. Казалось ещё немного, и на их стенах вырастут зубцы, и в каждой без труда разместится гарнизон человек в 20. Мишель не мог удержаться от трепета при виде одетых в броню сеефов. Они наверняка выдержат взрыв бомбы, подумал он. Вдоль этих монументов степенно прогуливался человек лет 50 с гусиным пером, с самого утра занявшим место за его ухом. Скорее Мишель узнал, что тот принадлежит к семейству Щётчиков, к классу кассиров. Этот пунктуальный, аккуратный, ворчливый и злобный тип инкассировал с энтузиазмом и выплачивал не без горячи. Казалось, он считал производимые им платежи актами воровства, опустошающими его кассу, а поступления справедливым возмещением. Под его высоким руководством около 60 клерков, экспедиторов, копировщиков торопливо записывали и подсчитывали. Мишель должен был занять место среди них. Посыльный подвёл юношу к важной персоне, явно ожидавшей его прихода. "Исся", обратился к нему кассир. Пойдять сюда, прежде всего забудьте, что вы член семьи Бутарденов. Таков приказ. Мне ничего большего и не нужно, отозвался Мишель. В начале обучения вы будете приданны машине номер 4. Мишель обернулся и увидел машину номер 4. Это был счётный аппарат Далеко уже ушли вперёд от того времени, когда Паскаль сконструировал первое такого рода устройство, казавшееся чудом из чудес. С тех пор архитектор Перо, граф де Стенхоп, Томас де Кальмар, Море и же я внесли удачные усовершенствования в подобные аппараты. Банк Космодаш имел в своём распоряжении подлинные шедевры. Его машины действительно походили на огромные фортепиано. Нажимая на кнопки клавиатуры, можно было немедленно подсчитать суммы, остатки, произведения, коэффициенты, пропорции, амортизацию и сложные проценты за какие угодно сроки и по любым мыслимым ставкам. Самые высокие ноты клавиатуры позволяли получить до 150%. Ничто не могло сравниться с этими чудесными машинами, которые без труда побили бы самого Мандё. И отсутствует в рукописи примечание редактора. Единственное, что требовалось это научиться играть, и Мишелю, чтобы поставить пальцы, предстояло брать уроки. Как видим, он поступал на службу в банк, который призвал себе на помощь и использовал для своих нужд весь потенциал механики. Ведь в описываемую эпоху избыток текущих дел и обилия корреспонденции придавал исключительную важность оснащённости всевозможным оборудованием. Так ежедневная почта банка Космодаш насчитывала по меньшей мере 3000 писем. отправлявшихся во все концы как старого, так и нового света. Машина Леноара мощностью в 15 лошадиных сил без остановки копировала письма, которыми её без передышки снабжали 500 клерков. А ведь электрический телеграф должен был бы существенно уменьшить объём переписки, ибо последние усовершенствования позволяли отправителю уже напрямую общаться с получателем. Таким образом, секрет переписки сохранялся, и самые крупные сделки могли совершаться на расстоянии. Каждая компания имела свои специальные каналы по системе Уитстоуна, уже давно использовавшейся во всей Англии. Курсы бесчисленных ценных бумаг, котируемых на свободном рынке, автоматически выписывались на экранах, помещённых в центре операционных залов бирж Парижа, Лондона, Франкфурта, Амстердама, Турина, Берлина, Вены, Санкт-Петербурга, Константинополя, Нью-Йорка, Вальпараисо, Калькутты, Сиднея, Пекина, Нука-Хивы. Более того, Фотографическая телеграфия, изобретенная в предыдущем веке флорентийским профессором Джованни Козелли, позволяла передавать как угодно далеко фоксимили любой записи – автографа или рисунка, а также подписывать на расстоянии тысяч илье, векселя или контракты. Телеграфная сеть покрывала в ту эпоху всю поверхность суши и дно океанов. Америка не была отдалена от Европы даже на секунду и в ходе торжественного опыта, осуществленного в Лондоне в 1903 году – век. Два экспериментатора установили между собой связь, заставив свои депеши оббежать вокруг земного шара. Понятно, что в этот деловой век потребление бумаги должно было вырасти до невиданных масштабов. Франция, производившая 100 лет назад 60 миллионов килограммов бумаги, теперь съедала 300 миллионов. Впрочем, сейчас уже не надо было опасаться, что не хватит трепья, его успешно заменили альфа-алоэ, топинамбур, люпин и два десятка других дешёвых растений. Машины, работавшие по способу Уатта и Берджесса, за 12 часов превращали древесный ствол в замечательную бумагу. Лисанные использовались не для отопления, а в книгопечатании. Банковский дом Космодаш одним из первых перешёл на бумагу из древесины для изготовления векселей, ассигнаций и акций. Её предварительно обрабатывали дубильной кислотой полем федеро, что обеспечивало защиту от воздействия химических реагентов, применявшихся фальшивомонетчиками. Поскольку число преступников росло пропорционально росту числа сделок, надо было принимать меры предосторожности. Таков был этот банковский дом, где ворочали колоссальными делами. Юному Дифруану предстояло играть в нём самую скромную роль стать первым номером обслужи ги счётной машины. Он вступил в должность в тот же день, Чисто механическая работа для него оказалась крайне сложной. Ему не удавалось разжечь в себе священный огонь, и машина довольно плохо слушалась его пальцев. Его старания были напрасны, и месяц спустя он ошибался чаще, нежели в первый день. А ведь от усердия он чуть не терял рассудок. С ним, впрочем, обращались сурово, чтобы подавить любые поползновения к независимости, равно как и артистические наклонности. У Мишеля не оставалось ни одного свободного воскресенья, ни одного вечера, который он мог бы посвятить дядюшке. Единственным утешением было втайне переписываться с ним. Скорее юноша впал в уныние, им овладело отвращение. Выполнять работу подночного при машине стало превыше его сил. В конце ноября у господ космодажа, батдердена сына и кассира состоялся следующий разговор. Этот юноша отличается высочайшей бестолковостью. говорил банкир. Любовь к истине заставляет меня согласиться с этим, отозвался кассир. Он то, что когда-то именовалось артистом, подхватывал Атанас, и кого бы теперь называем сумасбродом. В его руках машина становится опасным орудием, продолжал банкир. Он нам преподносит сложение вместо вычитания, и ни разу не сподобился посчитать хотя бы 15-процентный доход? Просто убого, вторил Кузен. А где же занят его? спросил касир. Читать он умеет? осведомился господин Космадаш. Можно приложить, ответил Атанас не без сомнения. Может быть, использовать его при главной книге? Он бы диктовал Кенсанасу, тот требует подмоги. Вы правы, заметил Кузен. диктавачь максимум, на что он способен, так как у него отвратительный почерк. А думать только, и это в наше время, когда все пишут красиво, откликнулся кассир. Если он не справится с новой работой, сказал господин Космадаш, он будет годен лишь на то, чтобы подметать помещения. И то ещё, бронил кузен. Позовите его, велел банкир. Мишель предстал перед грозным триумвиратом. Месье Дефруа Ноа обратился к нему глава банковского дома, скривив губы самой презрительной улыбки, на какую только был способен. Ваша вопиющая небрежность вынуждает нас освободить вас от управления машиной номер 4. Получаемые вами результаты являются неизменной причиной ошибок в наших книгах. Это не может продолжаться. Я сожалею, месье, холодно ответил Мишель. Ваши сожаления никому не нужны, жестоко оборвал его банкир. Отныне вы будете приданы главной книге. Меня заверили, что вы умеете читать. Вы будете диктовать. Мишель не проронил в ответ ни слова. Какая была ему разница, главная книга или машина, одно стоит другого? Так что он откланялся, предварительно осведомившись о том, когда ему приступить к новым обязанностям. Завтра, ответил Атанас, и Сьякенсанас будет предупреждён. Наш молодой человек покинул контору, размышляя не о новой работе, а об этом Кинсанасе, одно имя которого наводило его на страх, нечто вроде Квинта звучащий. Что мог представлять собой этот человек? Какой-нибудь тип Постаревший на переписывании статей главной книги, он, наверное, добрых лет 60 занимался подведением баланса текущих счетов, лихорадочно подбивая сальдо и исступлённо погашая записи. Одному лишь удивлялся Мишель, что бухгалтера ещё не заменили машиной. И всё же он по-настоящему обрадовался, что может расстаться со своей счётной машиной. Он гордился тем, что плохо управляет ею. Её сходство с фортепиано было фальшивым, и это притило юноше. Закрывшейся в своей комнате и погрузившись в размышления, Мишель не заметил, как настала ночь. Он лёг, но не мог уснуть. Его воспалённому мозгу рождались кошмары. Главная книга вырастала до фантастических размеров, то ему виделось, что он иссушённый лист из гербария, зажатый меж белых листов книги, то он ощущал себя пленником переплёта, грозившего раздавить юношу под тяжестью медных оков. Он приподнялся во власти сильного возбуждения. непреодолимого желания взглянуть на этот чудовищный механизм. Конечно, это ребятчество, сказал он сам себе, но по крайней мере всё станет ясным. Он спрыгнул с постели, открыл дверь и ощупью, спотыкаясь, вытянув руки, моргая в темноте, отважно отправился в конторские помещения. В начале главы автор помещает банковские залы в другое здание. В просторных залах было темно и тихо. А ведь днём их заполнял тот характерный для банков шум, что складывается из громохания высыпаемого из мешков серебра, перезвона золотых монет, шуршания банкнот, скрипа перьев по бумаге. Мишель двигался на удачу, теряясь в этом лабиринте. Не будучи по-настоящему уверен в местонахождении главной книги, он всё-таки продвигался. Ему пришлось пройти через машинный зал. Он различал в темноте счётные машины. Они спят, подумал юноша. Они не считают, и он продолжил свою рекогносцировку, свернув в зал, где были расположены гигантские кассы, то и дело натыкаясь на них. Вдруг он почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Раздался жуткий грохот. Двери залов с лязгом закрылись. Засовы и задвижки мигом упали в свои пазы. Оглушительно заревели спрятанные в корзинах сирены. Все залы внезапно залились светом, в то же время как Мишель продолжал скользить вниз, будто проваливался в какую-то бездонную пропасть. Испуганный, охваченный паникой, в момент, когда твердая почва вновь, казалось, появилась под ногами, он хотел было убежать. Как бы не так. Он очутился в стальной клетке. К нему бросились полуодетые люди. «Это вор!» — кричал один. «Он пойман!» — отзывался другой. «Пошлите за полицией!» Мишелю не понадобилось много времени, чтобы распознать среди свидетелей своего несчастья господина Скосмадажа и кузена Атаназа. "Вы!" воскликнул один. "Он!" вскричал другой. "Вы собирались очистить мою кассу. Но только этого ещё не хватало." "Да он лунатик," заметил кто-то. Большинство людей в ночных рубашках присоединились к этому последнему мнению, что и спасло честь юного Дюфруа. ленник, невинная жертва усовершенствованных каз, что умеют сами защитить себя, был освобождён. Ведь протягивая перед собой в темноте руки, Мишель притронулся к кассе ценностей, чувствительной и целоумдреной, как юная девушка. Сразу же включился механизм безопасности. Подвижной пол раздвинулся, а в залах под стук резко захлопнувшихся дверей зажглось электрическое освещение. Служащие, разбуженные мощными гудками, бросились к клетке. арвалившийся в подвал. Теперь будете знать, сказал банкир молодому человеку. Будете знать, как прогуливаться там, где вам нечего делать. Мишель, сгорающий от стыда, не нашёл, что ответить. "А какой хитроумный механизм?" воскликнул Атанас. "И вся же, возразил ему господин Космадаш. Его только тогда можно будет назвать совершенным, когда вор, заключённый в запечатанный вагон с помощью толкающего пружинного устройства будет напрямую доставляться в полицейскую префектуру. «Более того», — подумал Мишель, — «когда машина сама будет применять к вору статью Кодекса, трактующую о грабежах со взломом». Но он оставил про себя это замечание и убежал под насмешки присутствующих.